Эй, — Эй-эй, успокойся, все в порядке. Видно, девушка в гостях у мусорщиков была готова ко всему, или же ее специально доводили. Вот и сейчас сработали рефлексы. Однако она быстро пришла в себя, сообразила, где находится и с кем. — Ой, тапок, да прости. — Да ладно, подъем, нас там Эдгар призывает под свои знамена и на битву. — Чего? — Вставай, говорю, пойдем стрелять в сальваторцев.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 Когда двери вновь раскрылись, глазам Тапка и Юси представилось весьма немалых размеров помещение, освещенное люминесцентными лампами под высоченным потолком. Тут было собрано немалое количество техники и легкие гравициклы и переделанные модифицированные под реалии пекла гражданские гравелеты. Пока Тапок, Юси и их сопровождающие шли по этому ангару, машины одна за другой двигались к воротам. Воздух все еще пах, как после грозы. Так бывает, когда в замкнутом пространстве запускают сразу много двигателей. Сейчас же машин здесь было ровно одна. В темном неосвещенном углу стоял здоровенный броневик. Неподалеку от броневика, окруженный пятеркой профи, стоял Эдгар. по случаю боевой операции, переодевшейся в милитари стиль. Полувоенные брюки, бронежилет поверх рубашки, модневый энергопистоль в кабуре. Он выжидающе смотрел на тапка с Юсти, нетерпеливо притоптывая, обутой в легкий полевой берец ногой. что это вы долго! Кстати, видишь, тапок, я даже вернул твоей девочке ее клевую броню, хоть и жаль, конечно, коллекционная штука, блин!»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 «Ну, механик твой тебе не мешает же, вот и они не помешают. Заодно присмотрят, чтобы ты не слинял и не пытался где-то отсидеться», — рассмеялся Эдгар. «Так, что еще? Ах да, поедете на всякий случай на моем броневике». Эдгар картинно протянул руку, и три прожектора, до сих пор погашенных, врубились, осветили машину.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 Больше всего лично тапку машина напомнила огромный сундук с небольшим выступом капота и обшитый толстенной броней. Размеры этой махины впечатляли. В длину агрегат был метров семь, не меньше. На корме располагался тяжелый пулемет в круговую закрытой броней. В салоне как тапок смог разглядеть через приоткрытую дверь. Минимум семь мест помимо водительского.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 К огромному разочарованию тапка Эдгар в машину лезть не стал, лишь сделал на прощение жест ручкой, когда машина, залывая своей древней силовой установкой, поехала вперед туда, где имелся пандус, ведущий из ангара на поверхность. Водитель укрутил баранку, поднимаясь по винтовому подъему вперед.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 В горло, полностью блокируя дыхание и вызывая у противников одну мысль «Воздуха! Воздуха!». Оба прямо и синхронно схватились за шеи, задергались, принявшись сучить ногами и извиваться. Тапок на это не обращал ровным счетом никакого внимания. Он был занят другим. Выхватил у одного бойца нож, у второго пистолет пощегольски закрепленный на груди.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 Как? Выглядели они как спецназовцы какие-то? Еще голову ломалась, зачем мусорщикам мы, когда есть эти? Да просто обвешанные снарягой и модификациями панторезы, а не реальные профи. Пожал плечами тапок. Опыта у них вообще нет. И, кстати, импланты у них не военные, а подделка. Иначе бы так легко я их не положил. «Легко?» — переспросила Юся. «Это было легко?»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 Их просто перемололи, превратив в рух байки и в кровавый фарш пилотов. На месте Эдгара Полос бы прямо сейчас объявил отступление. Но то Полос, Эдгар же тут отсутствующий, двигавшийся наверняка в последней волне или вовсе оставшийся на своей вилле, где дожидался доклада о победе над вражеским кланом, разворачивать мусорщиков не собирался.